Глава 7. Новые гоблины оказались сильными бойцами, и победа над ними далась нелегко. Но вот и эта схватка, одна из множества бесконечной череде сражений, закончилась. Предводитель старшего древа, так называемый ствол, красиво разрубил вожака гоблинов вместе с его черным мечом, и победно огляделся. А теперь мелких на копья принял логичное решение эльф. Рудокопы, только что с триумфом затюковшие кувалдами единственного противника, растерянно прижались к стене. «Мы союзники!» — пискнул старшина гоблинов. «Вы отроди тьмы!» — холодно напомнил ствол. «А мы воители света. И всегда пользуемся вашими сварами, чтоб надежнее истребить презренное племя». Эльфы подняли оружие. «Вы одного лишь не учли!» — безмятежно сказал в спину воинам командир. «Меня!» добавил старший следопыт и стремительно переместился к гоблинам. И закрыл их собой. У древнего существа были своеобразные представления о справедливости. Командир досадливо поморщился и шагнул вперед. — В них нет тьмы, — хрипло сообщил следопыт. — Я не чую, хотя они родом из нее. Тьма в ваших сердцах. — Да, — выкрикнул из-за спины следопыта старшина гоблинов. — Уроды светлые! Гоблины, может, и были трусами, но за надежной спиной могли проявить чудеса храбрости. «Лохматик!» – рыкнул следопыт. Огромный пес девочки подошел к следопыту, развернулся и принялся следить за эльфами Багровым от злобы глазами. И в нем больше не было ни добродушия, ни грузной медлительности. Эльфы замялись. Два создания, жутко похожие друг на друга, Хищно опустив головы, следили за эльфами и клокочуще рычали. И одним из них был старший следопыт. Может, эльфы все же бросились бы добивать гоблинов? Наверное, бросились бы. Слишком много было между эльфами и гоблинами крови. Но Маин прошлюпала босыми ногами по холодному камню, встала рядом с собакой и поглядела на эльфов огромными укоризненными глазами, в которых ясно читалось. «Эх вы!» как разбойники. И эльфы опомнились. Детей они все же не убивали. Да и этих мелкорослых там и убивать-то некого. Опять же, в однорки пустили, проявили свое черное благородство. Вы одного не учли, мирно повторил командир, подойдя. А кто нас из пещеры выведет? Можно тем же путем, каким вошли, провармотал ствол и осекся. Норы, по которым они проникли в пещеру, были гоблину впору. И как по ним проползли плечистые воители в кольчугах, сейчас было совершенно непонятно. А ведь снаружи еще и черные всадники наверняка караулят. «Но они отродья тьмы!» — упрямо сказал предводитель старшего древа. «А мы — создание света!» — пожал плечами командир. «Что страшнее? Лишь от интонации зависит». Ствол подозрительно нахмурился. То, что заявил командир, уж очень походило на кощунство. Или кощунством и было. Но вождь старшего древа благоразумно оставил мысли при себе. Не стоило забывать, что командир, помимо прочего, был сильнейшим воином отряда. Да и прочего в арсенале тысячелетнего эльфа тоже хватало. — Эй, губастый, что на нас нашло, что на своих кинулись? — полюбопытствовал командир. — Эльфы на нас нашли, — сердито сообщил гоблин. Притащили в мир свое волшебство, а нас от него уродуют. Вот посмотри, какие страшилы! Им теперь битвы подавай во славу черного властелина. А мы бедные рудокопы. Вот мы их и кувалдами, кувалдами, чтоб на битвы не созывали. Чтобы трупы обобрать, не сдержал презрение вожак старшего древа. Нет гажи мародеров да грабителей, чем гоблинское племя, то всем известно. Чтоб ты понимал в нашей жизни светлой, Неожиданно серьезно вздохнул гоблин. «У нас же кроме руды ничего нет. Просто в подземельях не растет, а снаружи все занято. И когда людишки торговлю прекращают, что цены нам сбить, с голоду на что угодно решишься. И на вратство мелкое, и на разбой серьезный. И жестокосердных пизан уже ничуть не жалко. Вам-то хорошо, и людишек подвинуть сил хватает, и магия природы при вас. Одним словом, воду в сладость обращаете, а пучок травы в сдобную булку. А в нас всей-то магии, что месяцами можем жить не жрамше. Живот крепти не присыхает, от боли воем, а все смеются, камнеедами обзывают. э да разве тебе понять наши беды? Светлый, этим все сказано. Хмурые и притихшие гоблины собрали инструмент, сбились кучкой и осторожно двинулись прочь. Как он сказанул, а? ухмыльнулся командир, светлый, как глаза плюнул. Вот это и значит интонация. «А как же мы?» растерянно спросил старший древо следуходящим гоблином. «А вас сюда не звали?» донеслось из-за поворота. «Сами поперек хозяев залезли. Так же и обратно. Сами. Вот деву не откажемся принять. Все равно меж вами пустобрюхой обретается. А это позор для женского рода. Уж гоблины такого не допустит Дева, с нами идешь?» Эльфийка задохнулся от возмущения и угрожающе вскинула кулачки. Следопыт машинально закрутил ей руки за спину, прошипев что-то насчет запрета на магию. Потом, правда, опомнился и извинился, но руки не отпустил. — Не согласна, — донеслось разочарованное из темноты. — Пустоцвет, однако. — Ну, тогда пока. — Вы одного лишь учли, — безмятежно сообщил уходящим командир ната заинтересованно притихла. — Вот поймают вас великие воины Верховного Гоблина, притащат на допрос. А эльфы народ разговорчивый. То всем ведомо. И откроется правда неприятная о мерзостном союзе со светлыми. — Вы это... Че отстаёте? — озабоченно спросил старшина Гоблинов после недолгого молчания, высунувшись из-за угла. — Лучше мы выведем вас потихоньку, чтоб жизнь подземную не портили. Прямо туда и выведем, где повстречались, и дверку вам откроем, и за спинами вашими, уродскими, затворим накрепка. И это, чтоб без всякой магии любой гоблин учует и с оружием набежит. Гоблин неодобрительно покосился на сияющие эльфийские мечи и ушлепал показывать путь. Огромный пес привычно занял место слева от командира, Маин крепко взяла эльфа за палец, и отряд двинулся в подгорную тьму. благодарю дивный что от непоправимого уберег. Неохотно пробормотала эльфийка. Я выжить здесь все вознамерилось было, а моя магия тоже не бесконечна. И догадался же как-то. Почуял в тебе звериную злобу, кратко объяснил следопыт, и одним махом срезал росточек признательности проснувшейся в душе высшей дамы. Командир только покачал головой. Ох, и намучаются они с провидицей. Странные у вас пещеры, — заметил он в старшине гоблинов. Комнаты, комнаты справа и слева, без конца. Жилые, — неохотно буркнул гоблин. Молодняк здесь обретался, да неудачники из тех, кто постарше. Сейчас пустые. Верховный гоблин на войну погнал. Там и сгинули. Мы же родокопы, деремся неумело. А что воняет так? А удобство в конце пещеры не каждый успевал добежать с нашей-то поганой жратвой. — Коридорная система. Сколько годов сам там жил, вспоминать страшно. — Бедненькие, — прошептала Маин, — как здесь холодно и голодно. Командир согласно кивнул и попытался представить, какими выглядели бы эльфы, доведись им пожить в подобных условиях. Он когда-то был неплохим бардом, так что фантазия имелась, и представить смог. И содрогнулся, и поспешно выкинул по давней привычке кощунственные мысли из головы. На поверхности вечерело, в ложбинах между холмами проявились первые тени. Командир с наслаждением вздохнул свежий воздух. «Травка — Травка! — счастливо воскликнула Маим. — Цветочки! Девочка шустро сползла с собаки и помчалась собирать букет. — Прощай, союзничек! — осмешливо сказал гоблин. — Проваливай искать сытное место. Лес, речка и вассальные деревеньки неподалеку. Верно? Таких здесь много найдется. Надо только прежних хозяев отодвинуть. Ну, вы-то сможете. То с черным властелином еще договориться. И это сможете. В словах уродца слышался неприкрытый цинизм и даже какое-то превосходство. Словно гоблины когда-то не унизились до... До чего? До чего-то, что сотворили эльфы, даже не заметив. «Эльфы не такие», — возмущенно сказала Майна из травы. «Они добрые». — Правда, Вьеха? — Правда, малышка, — вздохнул командир. Как бы он хотел, чтобы эти слова действительно были правдой. Командир упрямо поглядел вдаль и вдруг твердо решил, что он найдет потаенное место обязательно. Но в остальных деревенек рядом не будет. И сразу на душе стало светло и легко, как всегда бывает после принятия тяжелого, но правильного решения. И пришло понимание, если решил быть добрым, то надо им и быть в смысле совершать добрые поступки, например, предупредить кое о чем вонючих гоблинов. — Насмешничаешь, — невинно улыбнулся командир. — Но ты одного лишь не учел. Гоблины помрачнили и насторожились. Они с первого раза уяснили, что за таким вступлением должна последовать какая-то редкостная дрянь, и не ошиблись. Вот найдут бойцы верховного гоблина своих побитых за товарищей, рассеянно пробромотал командир. Начнут брони стаскивать и увидят, что все мечами эльфийскими порублены, но один забит кувалдами. И задумаются. Эй, кубастый, есть там, кто думать умеет? Командир удовлетворенно полюбовался растерянными гоблинами и скомандовал движение. Следовало отойти от гоблинских пещер, прежде чем становиться на отдых. Сами эльфы могли идти всю ночь, а вот малышка устала, и головка ее, увенчанная свежим веночком из ромашек, уже не вертелась с любопытством во все стороны, да и подождать следовало кое-кого. Гоблины догнали их прежде, чем наступили сумерки, и было их всего четверо. — Это, Светлый, ты вроде поговорить хотел? — заискивающе спросил старшина гоблинов. «Давай поговорим, а?» «Поговорим», — согласился командир покладисто. «Да чего там говорить?» — вздохнул гоблин. «Уйти мы решились. А братья всю вину на нас свалят. Сами уберегутся от расправы». «А ты же место для эльфов ищешь. Мы бы с тобой пошли, а?» «Зачем?» — удивился командир. «А чтоб не убили», — охотно пояснил гоблин. «Люди, знаешь, какие злые, но эльфов они боятся». Командир в сомнении покосился на грязных уродцев. «Мы ненадолго с тобой, командир», — серьезно сказал старшина Гоблинов. «Ты себе место ищешь, а мы себе искать станем. Вдруг найдем. Вдруг есть где-то на свете место, где и гоблины будут жить в счастье». И уродец с кувалды тоскливо уставился вдаль. Наверное, в своей среде он тоже считался неплохим бардом. Или кто там у в песни сочиняет. Время шло и нужно было принимать неслыханное решение. Командир по привычке покосился на провидицу. Та стояла у дерева, касаясь рукой ствола, и с легкой улыбкой слушала разговоры растений. «Понятно. Хоть стадо троллей в отряд прими, не обратит внимания». А Маин круглыми от любопытства глазами разглядывала прибывших, словно раньше не встречала. Тоже ведь вопрос, как она своей в пещере с гоблинами до сих пор не столкнулась. рядом же Колдовство хранит. Могучее выходит колдовство. Люди не зря говорят, что от мышей до гоблинов защиты нет. Ну, вот, ребята, теперь у нас есть болтливая карта. Решился, наконец, командир. Эй, губастый, ты здесь все облазил? Мы везде все облазили, с достоинством сказал старшина гоблинов. Командир, возмутился предводитель старшего древа. Но это же гоблины. Я заметил. эл -Андриэл! А вот это уже было серьезно и ожидаемо. Предводитель старшего древа был в отряде третьим по силе, если не учитывать старшего следопыта, способного и всех в бараний рог свернуть, вместе с гоблинской ордой. Потенциально. Было, конечно, мнение, что древнее существо лишилось могущества вместе с гибелью своего мира, но проверяли это так давно. Сговору с отродьми тьмы не бывать, Стукнул древком копья по земле предводитель старшего древа. И старшее древо стукнуло копьями по земле полным своим составом. А это дюжина самых опытных воинов. «Ну, мы пойдем, ежели так», — неловко повармотал старшина гоблинов. «Не уходите», — вмешал маин «Вьеха сказал, вы с нами. А он знаете какой? Он самый главный в отряде. Правда, Вьеха?» К сожалению, не было это правдой. Главной в отряде была провидица. Но белобрысая лодырина отстранилась от управления. И вот случилось то, что всегда и случается, когда начальство не работает. Смута и передел власти. А разгребать командиру, просто исполнительному лицу. Командир выпрямился и встал перед смутьянами. И положил руку на рукоять легендарного меча. Не то, чтобы это требовалось на самом деле, Тем известно, что эльфы не ссорятся друг с другом, но то у предвечных престолов под взыскующими взорами владычиц обеев купе А в рейдах случается всякое. Особенно, когда провидится облаченная доверием владычиц, плевать хотела на свои обязанности. — Значит, стажар, — задумчиво проговорил командир, — стажар, могучий воитель из рода лучезаров, чьего представителя я недавно обезглавил за измену. — Это не влияет, — торопливо вставил стажар. — Древний воитель стажар, даже воспетый в паре баллад, кстати. А это было давно и неправда. Не я устроил смуту, из-за которой мы проиграли последнюю битву с черным властелином. — Воитель стажар из заморских эльфов? — с удовольствием сказал командир. — Отлученный от предвечных престолов за неуживчивость и жестокость по отношению к младшим коленам своего же рода. — Да, я вспомнил тебя. «Скажи одно. Как без отряда ты собираешься вернуться на родину? Или твоя магия бесконечна? Твоя и подельников твоих?» «Сотоварищей!» — сердито поправил воин из старшего древа. «Не тебе решать за весь отряд!» — гневно заявил мятежный эльф. «Не ты клялся перед владычицами, обеими в купе и прелестями их несказанными, что сохранишь отряд и исполнишь поручение обронил командир. «Покусишься на власть? Из виду. И тебя...» и рот твой до седьмого колена. Я сказал...» Мятежный эльф невольно дрогнул. «Ты, Эландриэл, всегда славился чудовищной справедливостью!» С усилием признал стажар. «Что ж, в этом мире твой отряд не единственный. Мы уходим, но...» До встречи на стенах твердыни черного властелина, стажар. Не выплывая из грез, повермотала провидится Стажар подавился заготовленной угрозой. Сказанное явно было пророчеством. Как бы его еще понять? Мятежные эльфы ушли, ни с кем не попрощавшись. Оно и понятно. Старшее древо всегда держалось обособленно и не утруждало себя повседневными заботами, кстати. новые эльфы и даете!» прокомментировал старшина гоблинов восхищенно. «Вы всегда между собой такие добрые!» «Только когда в мир приходит черный властелин!» невозмутимо сказал командир откуда, ты думаешь, у мерзавца появляются могучие черные слуги? Из могучих светлых эльфов больше ниоткуда. Все, ребятки, отдыхаем. Эта полянка ничем не хуже иных. Вон, даже ручеек имеется.